Дмитрий Торапов Приключения чёрного хакера и его команды. Книга 1. Нынче мы, а завтра нас. Часть 1. Синдром взросления. Пролог 1. Небольшое сельцо на 152 дворов, которое стоит в недалеко от торгового тракта, что упирается в Белое море. Откуда идут купеческие корабли на Соловецкие острова. В день воскресенья, когда все на великой матушке Руси отдыхают, бледним предзакатным маревом нашла странница с котомкой на плечах, опираясь на берёзовую палку. Дойдя до пустынной площади, она не спеша огляделась и направилась к небольшому одноэтажному кабачку с вывеской над дверью "Селёдка". Зайдем на бит и битком маленький зал, который был наполнен местными жителями обоих полов. Она мелко перекрестилась тремя перстами и встала в дверях, обрамлённые предзакатным северным солнцем. Мельник Бабёр по имени Жмы, который сидел возле входа, в кабачок, недоумённо уставился на дряхлую колха, одетую в старых заплатах рясу и пробасил на весь зал: "Это что ещё за явление христа народу?" Зал тот же прийти. И все лица повернулись к пришедшей. Она переступила с ноги на ногу и низко поклонилась честному люду и громко прошамкала: "Здравствуйте, добрые звери и птицы люди. Я странница голь перекатная, завод меня рада, а по прозвищу сказочница. Сама я родом из-под Тулы, где стоит городишко Плавск". Вот хожу по Российской империи и собираю копеечки на постройку в своем городе малой церквушки в честь святой плавки, от которой городок произошел. Коль вам не жалко, то угостите раду сказочницу кружечкой молочка и хлебцей. А коли нет у вас возможности, то я буду и колодезной водице рада. А за это я вам сказку расскажу, али быль какую, или о прошедших временах. Садись, бабка! Бабержмыг передвинул толстым садом рядом сидящего кома и хлопнул рукой по лавке и гаркнул кабаччику: "Эй, Вишенка, дай бабке молока и четверть пирога с начинкой из диких зайчих почек. Я плачу". Белый кроль, одетый в кожаную тужирку из чёрной дикой кошки, кивнул в ответ головой и взглянул на подавальщика, полевую мышь. Тот в момент выполнил заказ. И поставив перед странницей глиняный стакан с молоком и тарелку с пирогом, уставился на мельника. Пока всё, махнул бабер лапой и подлил себе красного вина под снова начавшийся гул в зале. Ну что, бабка, поела? жмых взлинул на древнюю старуху. Да, добрый господин, поела, прошамкала та в ответ, вытирая молочные усы. Ну тогда бабка расскажи нам чего-нибудь, сказку там или историю. Лучше расскажи нам, что в мире делается, перебил его криком рыбак Ёж из-за соседнего стола. Не надо, что в мире, фыркнул в ответ Мельник. Мы и так всё знаем, ведь купцы да торговый люд у нас тут частенько проездом бывает, когда на Соловки идут. А лучше какую-нибудь историю о прошедших веменах. Могу, могу, же кивала головой рада сказочница. Хотите про войну меж птицелюдьми и зверолюдьми? Не, мы её и так все знаем, раздались крики. А про императора кота Петра I, как он окно в Европу прорубил и лапню замочил? Да ну его, махнул лапой Гум. Ты лучше нам, бабка, про северных пиратов расскажи, про басил бабёл и пояснил свой заказ. Мы хоть и сами недалеко от Белого моря живём, а что ещё 100 лет назад было, о том начали забывать. Так про пиратов-то запрещено у нас в империи рассказывать про Шамского странница. Ведь всем известно, что официальный указ на то от императора вышел. А если кто из служивого в зверя птицелюдослуша, мог до вас срок свести. Схватилась за берёзовую клюку Рада, сказочница. намереваясь встать. «Не, это уж бабка!» — схватил ее за подол в ряс и бобер. «Сходись-ка ты обратно и расскажи нам какую-нибудь интересную историю про черных капитанов. И не бойся, все тут свои, и до носительства мне страдают». «Да не знаю я!» — заблеяла старческим голосом странница, и для большей убедительности тихонечко начала подхмыкивать, безуспешно дергая ряс из рук бобра. Кум обратился мельник к рядом сидящему бурундуку. Дай это и вымогательным четверть серебра. За утро утром верну. А ты, старая кляча, садись к обратной, начинай рассказ. Давай, давай, бабка, не боись, поддержали дружным голосом сидящие в кабачке. Ну, уж ладно, обречённо кивнула головой рада сказочница и передвинула к себе ещё одну кружку молока. которое за счет заведения принес его подавальщик. «Хотите про капитана черного кита?» «Нет, мы уже его историю сто раз слышали», ответили в роднобой посетители. «А про капитана черного Дрейка?» «И про этого мы тоже уже слышали». «А про капитана черного хрякера слыхали?» крикнула в толпу странница. «А про этого нет!» раздались голоса. Я слыхал, ответила из забарной стойки хозяйка бочка Вишенка. А мы ещё нет, закричали звери и птицы люди. Вишенка равнодушно пожала плечами, и Иванов из кармана достал трубку и начал забивать её похочим голландским табачком. Ну ладно, кивнула обречённо в очередной раз головой рада сказочница. Поняв, что от них и так просто не отделаться, и начала рассказ про капитана чёрного хрякера и его команды